и размеренно, весь отдавшись еде, смаковал ее, устремив взор в потолок и, пребывая в какой-то прострации, утратил способность совервежения, кроме движения руки, отправляющей в рот очередную порцию макарон. Исана любовался сыном. Потом, видя, что ребенок съел всё до последней крошки и продолжает неотрывно смотреть в тарелку, в надежде найти прилипший к ней кусочек, пододвинул ему коробочку тянучек, которую купил вместе с другими коробками продуктов и овощей, заготовляя их про запас. Деньги для этого он добыл, когда выходил сегодня из дому. Дзин долго пытался сам открыть коробочку с тянучками, и когда ему это удалось, радостно протянул крышку Исана. Но... Раньше, чем начать есть, внимательно осмотрел аккуратно разложенные в коробочке конфеты. Исана посмотрел на этикетку, воспроизводящую старую гравюру. На огромной рыбе плывет по волнам бог, играя на арфе. Это изображение Ориона на спине дельфина, играющего на арфе, было в коллекции Исана, посвященной китам. Исана смотрел на животные, относящиеся к семейству китовых, с не меньшим восхищением, чем Дзин на свои тянучке. Потом, обратившись к Дзину, прочел длинную лекцию, страстно желая, чтобы души деревьев и души китов незримо при всем присутствовали. Едва только переступив порог больницы, в комнате ожидания, где находились посетители, пришедшие проведать больных, Я сразу же увидел полицейского в штатском. Возможно, кроме него были и другие. Но мне вполне достаточно, что я увидел одного. Стоя у телефона автомата, я услышал, как молодая женщина, которая то ли пришла кого-то проведать, то ли находилась здесь, чтобы ухаживать за больным, и хотела поговорить с кем-то, чтобы больной не услыхал. Называла имя больного и номер палаты, я запомнил. Через некоторое время я сказал ей, что работаю в газете, и спросил, на каком этаже специальная палата. Если речь идет о политическом деятеле, то на пятом, восточное крыло, — объяснила она мне. Зачем я запомнил номер палаты, в которой лежал больной, не имеющий ко мне никакого отношения? Это была просто предосторожность на случай, если полицейский в штатском стоящую лифту спросит, к кому я иду. Но мои опасения оказались напрасными. Я преспокойно поднялся на пятый этаж. Правда, когда я вышел из лифта, то увидел в восточном крыле коридора еще одного полицейского, стоявшего у дверей самой дальней палаты, с таким видом, будь он оказался здесь случайно этот был уже в форме что же делаю я вхожу в уборную сажусь на унитаз не поднимая крышки и спокойно жду когда и полицейский придет сюда по нужде я сразу же узнал его шаги действительно стуча подкованными ботинками и отдуваясь тяжело как бы к вошел полицейский запишись в соседней кабине он чем то шушал а потом издал громкий звук. Несколько секунд я сдерживался, но все же прыснул. Выйдя из уборной, я направился в палату, которую теперь никто не охранял. Когда я вошел, секретарь, разумеется, вскочил и бросился ко мне, но я тут же увидел сраженного раком властителя мира политики, который, сидя на кровати, как будто глянул в мою сторону. Я увидел твоего деда. Подтянув к себе деревянный кронштейн, прикрепленный к спинке кровати, он разглядывал себя в висевшем на нем зеркальце. Он действительно ужасно похудел. Его сморщенная голова теперь была похожа на совершенной формы шар, самой широкой частью которого были виски, откуда он мягко сходил на нет к макушке и подбородку. Мне показалось, что он думает успокоена. Да, именно это моя настоящая голова». Когда я служил у этого человека личным секретарем, он был очень полный, и заплывшие жиром лицо и затылок нарушали идеальную форму шара. Это его ужасно раздражало. Только потому, что голова его лишилась идеальной формы шара, он считал свою полноту безобразной. Я пробовал говорить, что полнота его совсем не безобразна, а он не то чтобы возмущался, но возражал и при этом рисовал свою голову, какой она была в студенческие годы. Череп, туго обтянутый кожей, нежиринки, круглый, как арбуз. Сейчас его голова снова приняла идеальную форму шара. Разглядывая в зеркало свою голову, он, наверное, хотел убедиться, что полость рта напоминающий маленький черный шарик, хорошо гармонирует с головой, имеющей идеальную форму шара. Не зря же он мельком глянул на меня, непрошенного гостя, широко открыв рот и продолжая держать перед собой зеркало. Мне даже показалось, что в этой темной круглой яме я увидел раковую опухоль, поразившую его горло. Было ощущение, будто оттуда вырываются вонь и мириады вирусов рака. Мне хотелось крикнуть этому старику с головой, имеющей идеальную форму шара. В своей долгой жизни бюрократа и политика вы лгали несчетное число раз, стараясь сделать так, чтобы вам поверили. И на этой удобренной ложью почве взрастили лишь жалкую травинку правды — касающейся формы вашей головы. Но, увы, вам никто и никогда не верил. Мне удалось пройти лишь половину узкого пространства между дверью и кроватью. В меня вцепился упитанный секретарь, ревностно оберегающий политика заболевшего раком. Свет из окна освещал его спину, и он напоминал, Либо дрессировщика собак в длинном дрессировочном халате, либо просто мешок, набитый песком. Воздух со свистом, вырывавшийся из его ноздрей, тяжело пах дзинтаном и луком. Дзинтан — лекарство в виде мелких серебристых шариков, оказывающее тонизирующее действие. Какой же была его энергия, укрепляемая лишь с помощью Дзентана и Лука в этой жизни, отданной сидению у постели больного. Его энергии вполне хватило на то, чтобы вытолкать меня из палаты. Кроме того, он несколько раз больно ударил меня по колену, что тоже заставило меня отступить. Поэтому единственное, что мне удалось, когда меня выталкивали вон, — это прокричать «Призыв» прокричать, обратившись к старику, чтобы перевоспитать его. «Вгони ноги в землю, как дерево!» Меня с таким ожесточением толкал и пинал секретарь, что голос мой прерывался. Но все равно, когда я прокричал это больному, секретарь во всеоружии дзентана и лука дошел до того, что воззвал дзентана кому-то стоявшему у стены. — Наоби, Сан, разрешите избить его? При этом продолжал бить меня по колену подлец. Холодный голос твоей матери ответил, — Можешь избить его как следует. И этот зентаново-луковый молодчик начал избивать меня по-настоящему. А в это время вернулся тот, ходивший по нужде полицейский. Налетел на меня сзади и больно ударил по голове. Тут я понял, что у меня не остается времени отправить последнее, даже самое крохотное послание. И закричал «Е! Е! Ей! Ей! Это кит!» Радостно нараспев сказал Дзин. Глава 3 Слежка и угрозы. Когда человек...